Глава восьмая «Куда ты смотришь, сестра?» Я отвела взгляд от берега лишь на миг, а когда повернулась, Амира на вершине холма уже не оказалось. Хаотично заскользила глазами по серым камням, травяным склонам песчаному пляжу, где купалась вчера, но берег выглядел пустынно. Сердце заколотилось. Ушел. «Сандра, что там?» Брат привстал со скамьи, взялся за борт широкими ладонями и воинственно вонзил взгляд в берег. «Нет, ничего», — загородила ему обзор плечом. Парень поглядел на меня и презрительно поморщился. «Что?» — непонимающе приподняла бровь. «Ты что, хотел сбежать?» — гавкнул он. На меня пристально глядели и настойчиво требовали ответа, словно я несмышленая школьница. «И кто смотрел? Парень с недоразвитой растительностью на лице. К нам такие на практику приходили из университета». Я быстро их ставила на место, когда видела, что вместо дела играются в игрушки или курят под дверями. Ненавидела бездельников. Меня за это называли «грымзой». «Отвечай, чего молчишь?» — потребовал брат. Я поставила руки в боки, собираясь ответить. Но вдруг в небе раздался шум, похожий на звук пролетающего, тяжелого транспортного самолета. Меня, жившую под глиссадой и привыкшую к подобному грохоту, звук нисколько не удивил. Но мои товарищи в лодке во главе с братом затихли и в ужасе подняли глаза к небу. А я, пока на меня не глядят, снова обратилась ищущим взглядом к дальнему берегу, который пустынно темнел вдали. Низкая облачность кружила над рекой. Сорвались пара капель. Кажется, сегодня красивого рассвета не дождаться. День будет пасмурным и блеклым, точно как и настроение на душе. «Что это было?» — зашептались мужчины, когда гул затих. «Может, дракон?» «Да, звук, как вчера. Регулярные облётки». Я поёжилась в тоненьком платье с ужасом, представляя размеры крылатого монстра, если это и правда был дракон. «Надеюсь, он нас не видел», — заявил брат и злобно зыркнул на меня. «Ты хоть понимаешь, что наделала? А если бы кто-то из феранцев застал тебя тут, в таком виде?» Парень навис надо мной, показывая кулак. «А если бы увидели, ты что, ударить меня, что ли, собрался?» — спокойно проговорила я, строго поглядев на занесенную руку. В ответ брат запыхтел, как чайник, и начал пускать слюни от переполняющей злости. Видимо, принцесса с ним никогда не спорила, а тут вот посмело, видите ли. Однако молодой человек постерегся применять силу и отодвинулся от меня от греха подальше. — Ты как со мной разговариваешь, головой ударилась, — прошепел он. «Да что вы все про мою голову! Очевидно же, ударилась, иначе не привиделось бы такое чудо!» «Говори, как посмела сбежать!» Брат больно ухватил за плечо. «Я ничего не помню!» — скинула его руку. «Не надо меня трогать! Вообще не знаю, кто эти люди!» Поглядела на Грибцов. «И тебя не знаю!» «Ты что, совсем, что ли, сестрица?» «А если я скажу, что я вовсе не твоя сестра, а пришла из другого мира, поверишь?» То? вскинул брови брат, подозрительно меня рассматривая. Ничего, я пошутила, соврала я. Но тебя я и правда не помню. Память, наверное, отшибла. Вот даешь. Ладно, Сандра, в лагере Мэтр Валеса сосмотрит тебя. Брат поерзал на скамье, сложил руки на груди и, наконец, отстал. Мэтр, это, наверное, волшебник местный. Вот у кого спрошу про переселение, постараюсь как-то аккуратненько. Он-то, наверное, должен знать. Мужчины усиленно гребли против течения, и вскоре мы обогнули небольшой скалистый мыс. Пейзажи вдоль реки переменились, на берегах зашелестел лес, но облачность не расступалась, а с неба прилетала все больше капель. Когда пристали к берегу, дождь уже вовсю моросил. Брат заботливо покрыл мои плечи шерстяным плащом, и я подумала, что этого мальчишку, возможно, еще получится научить уважению. «Нашлась, доченька!» — воскликнула женщина, бросившись нам навстречу. «Живая! Как же ты меня напугала!» По виду она была не сильно старше меня настоящей. Я дала бы ей лет сорок два, может, сорок пять. Взгляд голубых глаз, холодный, властный, очень знакомый мне, начальнице. Я тоже такое всегда делала, иначе никто не слушался. А мама у нас, как я поняла, королева, ей тем более положено». Волосы светлые, убранные в высокую прическу, на лбу сиял широкий золотой обруч. Это последнее, что я разглядела до того, как меня сжали в объятия. «Я нашел ее, мама! Сидела в грязи на том берегу! Засранка!» — выкрикнул брат. Целая и невредима, а мы тут все извелись!» «Ничего и не в грязи!» — огрызнулась я. «Кассандр, ты же принц, нельзя так ругаться на людях!» — пшикнула мама и немного отстранилась от меня, чтобы рассмотреть. И от тебя, чтобы тоже такого не слышала, дочь. Мое лицо покрутили в обе стороны. Вся всадина, с какой. Пойдем к мэтру Валеса, он вылечит тебя. Толпа расступилась, и мама потянула меня за руку, как малую девчонку. К шатрам, стоявшим среди деревьев. В воздухе потянуло дымом костра, и в животе у меня призывно заурчало. «А обед будет?» — спросила я. «После осмотра ванны и чистого платья», — строго ответила мама. «Ну все, словно в детский сад попала. Меня втолкнули под полок и сказали ожидать мэтра. Пространство оказалось темным, и осмотреть обстановку не удавалось. Невольно вспомнились руки Амира, как он бережно обнимал меня и его лучистые глаза. Надо признаться, я скучала. В сердце с каждым ударом разрасталась тоска, и когда успела привязаться... Я же обещала себе больше никогда не любить. Снаружи раздались спешные шаги. В шатер вошел высокий мужчина. «Сандра!» — радостно воскликнули мне. Я успела заметить только, что мужчина был молотый в очках. В следующий миг он бросился ко мне и жадно припал к губам.